Глава третья «Виктор Филиппович, он очнулся!» Голос был женский молодой, но звучал он неприятно из-за его излишней громкости, которая нещадно била по мозгам, по моим и без того многострадальным отбитым мозгам. Сильно пахло аптекой, и очень болела голова. Болела она как изнутри, так и снаружи. А еще голове было очень тесно. На ней ощущалась жесткая шапка, которая была сильно меньше, чем голове требовалось, размера на 2-3 меньше. Лицо тоже болело. Через веки что-то просвечивало, но глаза почти не открывались. Мои ресницы кто-то склеил. Но было понятно, что я не слепой, и это уже хорошо. Если бы еще только не болела голова и ребра не мешали дышать. А «Писать очень хочется, очень. Но боссаться мне сейчас никак нельзя. Тут где-то совсем рядом женщина. Марина, мать тебе, за ногу!» «Марина, ты протри бойцу лицо, а то еще запаникует, что ослеп рваться начнет. Мужской голос был тоже болезненно громкий. Сговорились, что ли?» «Хорошо, Николай Филиппович. Ой, да он головой крутит». Еще громче обеспокоилась невидимая мне женщина, разрезая мой мозг своим воплем. «Не ори!» — просипел я, с трудом разлепив губы, которые мне тоже склеила какая-то сволочь. «Где тут у вас туалет?» Я осторожно начал сучить ногами. И прямо очнулся, честно говоря, удивлен. Я и не надеялся, уж слишком крепко по нему прошлись. Вы не шевелитесь, молодой человек, не надо. А мужик-то молодец. Он все сообразил и говорил в полголоса. Уже хорошо. Какой тебе туалет? Теперь твой туалет под твоей кроватью. Сейчас, подожди. Сначала что-то загромыхало внизу, а потом чьи-то загребущие руки по-хозяйски зашарились у меня в паху. В жизни со мной такое. Раньше я всегда писал самостоятельно и уж точно без женской помощи. «Эй, ты чего делаешь?» — заволновался я, пытаясь перехватить ее руки. «Сослаться на то, что я женатый человек, я не успел. Струя безудержно и с жестяным грохотом уже било во что-то холодное, в то, что мне пристроили в промежности. Эки ты, парень засанец, неделю, что ли, копил?» Весело, с циничной бесстыдностью медработника, хохотнул все тот же задорный голос еще невидимой мною незнакомки но теперь уже не совсем мне чужой. Дольше. Я знал, что мы с тобой встретимся. Беспомощность всегда меня злила. О как! Огрызаюсь. Следовательно, мыслю. Значит, живу. Но как? Стена же. И скорость. Пусть закрылки, но все равно. Около сотни на приборе было. Я же видел». — Вы, юноша, большой молодец. Шутить в таком состоянии — это немалого стоит. — Очень хороший признак. Значит, все не так плохо. Теперь я верю, что и рентген подтвердит мой оптимизм. Невидимый мужик, назвавший меня юношей, в полголоса радовался за меня где-то тут совсем рядом. А может, он радовался не столько за меня, сколько за статистику своего отделения? У них, у медиков, как я точно знаю, тоже своя палочная система. По моему лицу завозили чем-то мокрым и пахнущим лекарством. Я опять выпростал руки из-под одеяла, хотелось самому протереть свое лицо. «Не дергайся, сейчас я тебя умою, и ты хотя бы глаза откроешь». Все тот же женский голос нисходительно, но уже без насмешки обнадежил меня. «Ты после горшка руки-то помыла!» — всерьез забеспокоился я. Ответом мне прозвучал сдвоенный хохот мужика и молодухи. Почему-то я чувствовал, что женщина, недавно теребившая мои гениталии, преклонных годов еще не достигла. А глаза... Что ж, глаза — это хорошо. Ладно, пусть умывает. Помыла, помыла. Вот ведь какой привередливый больной нам достался, — притворно запричитала девица, чье привлекательное лицо я уже достаточно хорошо рассмотрел через узкие щелки своих подбитых, но зрячих глаз. Я видел, как медсестрица выбросила в кювету очередной влажный тампон, испачканный засохшей кровью с моего лица. Их там валялось уже не менее десятка. Девушка знала свое дело, и рука у нее была легкая. Ощущение засохшей краски на моей физиономии постепенно уходило. Молодой человек, не беспокойтесь. Вы в медучреждении, все санитарные нормы здесь соблюдаются. Вы лучше скажите, как вы себя чувствуете. Слева на стул уселся мужик в очках и в белом халате лет сорока на вид. Очень хреново я себя чувствую. Не стал я геройствовать и лукавить. Голова сильно болит и дышать больно. Как то мои ребра целы. — Это нормально, нехорошо, но нормально, в вашем состоянии, разумеется, нормально, — уточнил очкарик. — Уж очень серьезные у вас травмы, и ребра у вас, молодой человек, к сожалению, не целы, два ребра у вас сломаны. — Пить хочешь? — рядом опять появилось милое фигуристое существо в белом, которое даже в этом моем состоянии очень хотелось потрогать. И я внезапно понял, что больше всего на свете я сейчас хочу пить. Хочу воды, холодной и много. Во рту сразу появилось невыносимое ощущение сухого картона и наждачной бумаги. Никогда прежде мне так не хотелось пить. «Пей!» Какой-то белый сосуд, типа заварочного чайника, уткнулся мне в зубы. Я выпил все и попросил еще. Марина не стала вредничать, и снова чайник перелился мне в рот. Во рту появился привкус крови. Это от разбитых губ, наверное. Я обследовал языком зубы, все они были на месте. Это напрягло. Так не должно было быть. В верхней шестерке слева не должно там быть. И мост справа отсутствует. Вместо моста были обычные зубы. Я в дурке? Марина, готовь молодого человека на рентген. Доктор опять появился в поле моего зрения. Голова и грудная клетка, ребра, грудина, позвоночник. Он издевается, что ли? По сравнению со мной он пацан, потому что лет на десять меня моложе. Чего он глумится-то? Это нехорошо, если я в дурке. Доктор, а с какого это перепугу я для вас молодой человек? Начал я бычиться, еще не понимая, в чем подвох, но уже не желая быть объектом чьих-то шуток. Врач подошел и, нависая надо мной, с легкой тревогой посмотрел мне в глаза. И медсестра придвинулась и тоже с любопытством уставилась. А вот теперь их изучающие взгляды меня расстроили всерьез. — Что-то не так, голубчик? Что вас беспокоит? Было незаметно, что он издевается, а он скорее озадачился моими словами. — Зеркало мне дайте! Не стал я обострять и без того непонятную ситуацию. В конце концов, из всех присутствующих это у меня голова не в порядке. — Где я тебе здесь зеркало возьму? Да и что ты там увидеть хочешь? Лучше не надо тебе в зеркало смотреть. Медсестрица Марина подумала и, взглянув на меня, с сомнением продолжила. — С неделю не надо, а лучше бы дней десять. Сейчас моя голова работала уже гораздо лучше, чем еще полчаса назад, и мои глаза видели почти совсем хорошо. Вот только очень узко. Я начал внимательно прислушиваться к своим ощущениям и к состоянию своего тела. Ощущения меня тревожили. Они отличались от прежних. И если поначалу, в силу понятных причин, я не придавал этому значения, то теперь все несоответствия лезли, как иголки из ежика. Тело было мало того, что побитым, оно просто было другим. И не сказать, что хуже прежнего. Прежним я тоже был доволен, но это было в поновее и, кажется, немного постройнее. Меня опять начали терзать смутные сомнения. — Ты, Марина, иди сюда, я спросить тебя хочу. А потом мы с тобой еще раз пописаем, — начал я подманивать к себе разовощекую барышню в белом. — Чего тебе? — Девушка подошла, но особой радости в ее глазах я не заметил. «Это что за больница? Здесь кого лечат?» В полголоса начал я издалека. И начал я, похоже, не очень удачно. Лицо девушки меня не радовало своим выражением, но надежды на то, что это не психушка, я пока еще не терял. «Ты дурак, что ли?» Медсестра секлась и замялась. «Или... Ну да, башка-то у тебя как помидор раздавленный». В больницу УВД ты, а еще к тебе скоро из прокуратуры приедут. Они звонили и спрашивали, когда тебя опросить можно. Прокуратура — это понятно, а почему это больница УВД? Продолжал я свой немудренный разведдопрос, не обращая внимания на обидное поношение. То обстоятельство, что приедут прокурорские, меня как раз не удивило. Оно так и должно быть при летном происшествии. «Все так. Подследственность транспортной прокуратуры тут все ясно. Пилотского свидетельства у меня нет, самолет не сертифицирован, свидетельства эксплуатанта нет, а потому его коммерческая эксплуатация абсолютно незаконна. Жопа полнейшая. А потому, пока есть хоть малейшая возможность, буду косить на больную голову и уклоняться от вопросов». «Потому что больница ведомственная, и наше отделение как раз по твоему профилю. Что тебе опять не так?» Медсестра явно была удивлена моей привередной тупостью. «Ладно, давай перебираться на каталку и поехали на рентген. Утку тебе сейчас или потом?» Девушка терпеливо ждала ответа. «А можно и сейчас, и потом? Ты только руки согрей. В прошлый раз они у тебя слишком холодные были». От скользкой и неясной сути происходящего медсестру Марину мне приходилось отвлекать пошлостью, так как ничего другого в голову не шло. Значит, потом, главная по уткам, проигнорировала мои сомнительные заигрывания и, повернувшись к открытой двери, мстительно во весь голос заорала, призывая какую-то Марианну Вместе с пожилой теткой, которая, скорее всего, и была той самой Марьей Ивановной, Они бережно помогли мне перекатиться на внутрибольничное транспортное средство, и мы, не спеша, головой вперед, поехали из палаты в коридор, в самом конце которого был лифт. Затем мы прикатились в рентген-кабинет, где меня опять перевалили на холодную лежанку при аппарате и, немало не стесняясь, обнажили мой сильно побитый организм. Очередное потрясение я испытал от вида своей голой тушки, признавать которую мое сознание не торопилось. Неужели такая контузия от удара? Но и раньше у меня были контузии, однако таких сюрпризов никогда не случалось. Кожа на моем тулове была загорелая, а волос на груди не было совсем. «Ты вот что, Марин, ты мне дай мою историю болезни, я почитать ее хочу». Начал я разводить средний медперсонал на информацию о себе самом. Ты ведь можешь мне ее показать? Увещевал я девушку снова вперед головой, но уже в одиночестве катившую меня в палату. Могу. Только зачем тебе это? Ты все равно там ничего не поймешь. Водительница каталки на ходу достала из кармана халата шоколадную конфету и одной рукой, ловко освободив ее обертки, сунула себе в рот. Просто хочу посмотреть. «А за это я тебе потом килограмм любых конфет подарю». Мягким и, как мне казалось, обаятельно вкрачивым голосом коррумпировал я медицинскую сестру больницы МВД. «Врешь!» — недоверчиво, но заинтересованно смотрела на меня уже готовая продаться за бочку варенья здравоохранительница из внутренних органов. «Да чтоб он у меня отсох!» — указал я глазами на область своего паха. «Килограмм любых!» «Тех, каких ты сама захочешь. Я девушку никогда не обманываю». Не поверить она мне не могла. Слишком уж нешуточной была моя клятва. Марина задумалась и утвердительно кивнула своим красивым и моментально посерьезневшим лицом. В палату мы уже въезжали, будучи состоявшимися сообщниками по свершившейся коррупционной сделке. В палате меня ждал обед. Молочный суп и жидкая манная каша с киселем на третье. От такой еды я тут на третий день ноги протяну. Добьет меня отечественная медицина. Бессмысленная и беспощадная, как русский бунт. «Тебя покормить?» — в дверях стояла все та же Марина с чашкой кофе в руке, судя по запаху. Вряд ли у болящих и у медперсонала обед здесь проходит в одно время — Похоже, что медбарышня просто манкирует службой, совмещая исполнение своих обязанностей с и пренебрежением дисциплиной. — Сам справлюсь, а ты мне пока мою историю принеси, — напомнил я ей о своем интересе. — И прокурорских пока не надо бы. Как подумаю о них, так голова сразу раскалывается. — Ты притормози их через доктора, а? — просительно проскулил я, глядя снизу вверх на единственную свою защитницу в этом трэше. Она задумчиво посмотрела на меня, потом молча крутанулась и удалилась. А я начал поедать то, что здесь по какому-то недоразумению считалось обедом. Пока я ел, санитарка Мари Ванна протерла полы, и воздух в палате стал еще противнее от запаха хлорки. Больничный сервис тоже не знал пощады. «На, смотри!» — И быстрее давай! — в полголоса прошипела Марина, протягивая мне журнал-работница с тощей подшивкой бумажек внутри. Достав из журнального чрева картонку, я обмер. Все-таки дурка, мать ее! Тогда где похмельные рожи санитаров и почему двери настишь? И ведь окна! Решеток на окнах не было. Все эти мелочи по своей совокупности вселяли надежду, Навидался я психушек в свое время. Что-то здесь не так. Душа моя, ты скажи мне честно, чья это книжка? Стараясь держать себя в руках, потрясал я перед собой серой картонкой с типографской надписью «История болезни». «Что это за херня?» — орал я уже, не владея собой. «Дай сюда, придурок Жопасто Жопаста-сисястая фурия выхватила у меня из рук картонку и, перегнув пополам, засунула ее в карман своего халата. «С тебя, кило, белочки, и попробуй только обмани, клизмами изведу!» И я поверил, что она совсем не шутила. Ни с историей, ни с клизмой. Я опять остался один в палате. Если бы не разбитая в мясо голова, я бы ей, этой самой головой, сейчас бился об стену. И было от чего башкой биться. На картонной книжке ниже надписи «История болезни» было выведено «Корнеев Сергей Егорович, 19.04.1955 года рождения и далее какая-то непонятная хрень с названиями болячек». Да фиг с ними, с этими болячками. Дата поступления в больницу там стояла 7 июня 1977 года. За время командировок по буйным шашлычным республикам среди прочих радостей я заполучил две контузии, и поэтому какое-то представление на этот счет у меня имелось. И по симптоматике, и по ощущениям. То, что со мной происходит сейчас, было вне моего разума. И да, разумен ли я вообще? — Чего не доел-то, — Не видящий глядя перед собой, я не заметил, как коварная мерзавка с лицом падшей ангелицей приблизилась к моему скрипучему одру. «Разве это еда? Вон из коридора, туда, едой пахнет, а это бурда!» Я пренебрежительно отвернулся от тарелок, да и не до еды мне сейчас было. «Тебе сейчас только такое можно. Потерпи немного, и скоро пропишут нормальную диету». Без всякого намека на веселье и подначку деловито пояснила мне Марина. — Как скажешь, душа моя, с кем бы спорил, а с тобой не смею. Уж больно ты собой хороша, — примирительно начал я восстанавливать добрые отношения с той единственной и неповторимой, которая мне могла что-то подсказать и чем-то помочь в этом квесте. — Тебе в туалет надо? Утку? — Марина с готовностью подалась ближе. Хорошая она все-таки девка. Мало того, что красавицы, как их поискать, так еще и не подлая. Такую просто в друзьях иметь не зазорно. Хотя им маловероятно, что иметь получится просто в друзьях, слишком уж хороша. Такую подругу уж иметь так иметь... М да. Нет, радость моя, утку мне не надо. Если только по-пекински, а в туалет я буду ходить в общий сортир сам... — И ты не спорь, — оборвал я ее попытку возразить. — Ты лучше напомни про меня, кто я и что я. Сама видишь, голова у меня шепка дрявая. и ты не стесняйся, все, что знаешь, так все подряд и рассказывай. Моя потенциальная и пока единственная шпаргалка смотрела на меня с недоумением, будто бы решая, а имеет ли смысл разговаривать с травмированным дебилом. — Да я про тебя ничего не знаю! «Участковый ты, в советском РВД!» Она замолкла и, не дождавшись моей реакции, продолжила. «Вчера тебя то ли ограбить, то ли убить хотели. В лифте. Ты вроде бы живешь в том подъезде». Марина окончательно умолкла и уже смотрела на меня по бабе жалостливо. «Ты что, придуриваешься или вправду ничего не помнишь?» «Видимо, ей самой это было интересно. Смотри, дошутишься и спишут тебя». «Направят на ВВК и спишут, психа с оружием на службе точно держать не станут, а то еще и на Нагорный запрут!» Она сочувственно вздохнула. На один 1 всегда был областной ПНД. Несколько зданий из красного кирпича за высоким каменным забором еще со времен царизма. Много лет назад я там часто и подолгу бывал, судебную медицину изучая. И потом, когда работая в милиции, злодеев туда на экспертизу отправлял, тоже бывает приходилось. Не радостно это место, надо признать. Мне там и по службе-то находиться не нравилось. А уж быть клиентом этого славного, богоугодного заведения вот уж не это, вольте. Даже на учет я туда не возьмусь, а уж проживать там так и вовсе, шиш с маслом. Обратная здесь для меня сторона луны или лицевая. Но на Нагорну я точно не хочу. Как-то надо выбираться из образа придурка с отбитыми мозгами. Душа моя, ты ведь не только красивая. Ты же еще вон какая умная. Ты же сама видишь, солнышко, что я никакой не псих. Говорить я старался несуетливо и в мягких доверительных интонациях. Мне всего-то и надо, что просто в себя прийти после травмы и кое-что себе вспомнить. Ты. «Давай, помоги мне, ладно?» Я смотрел на медсестру, как на икону, изо всех сил стараясь произвести впечатление человека доброго, честного и психически здравого, пусть и временно забывчивого. Всем своим видом показывая этой красоте, что дело-то это обычное, житейское. Уверенности в том, что у меня это получается, не было никакой, и сомнения, читавшееся в больших зеленых глазах Марины, мне очень не нравилось. Конфеты я ей уже обещал. Значит, надо повышать ставки. Пообещать ей жениться, что ли? Все равно все они неизбежны и практически в ста из ста случаев выходят замуж только за козлов и только за придурков. И не сразу, а лишь только потом... Это нерадостное обстоятельство закономерно выясняется всегда по прошествии какого-то времени после свадебного шабаша. Вся эта грустная правда жизни неминуемо выходит наружу. А тут, по крайней мере, все изначально у нас будет по-честному. Мою ущербную голову она сама перевязывала, значит, иллюзий не питает. Да и за мой свисток тоже успела уже подержаться. Стало быть, и по этой части разочарований также не последует. Так что теперь, после всего того, что между нами было, как человек честный и какой-никакой, но ахвицер, я просто обязан на ней жениться. И пусть хотя бы гражданским браком, дня на три хотя бы. Впрочем, она так хороша, что вряд ли мне хватит трех дней, чтобы сбить оскомину. Ладно, зарастет отбитая голова, там и разберемся в сроках. А девка хорошая, очень хорошая. Пока я смотрел на эту восхитительную девушку, ни одна из этих быстро снующих в потрепанной черепушке мыслей не показалась мне абсурдной. Так-так-так. А ведь прав, доктор. Не настолько я плох, если в голову лезет такая крамола. Ладно. Сестра Марина, похоже, тоже что-то для себя решила. Поспрашиваю я про тебя. Подкатывает ко мне один тут майор из областных кадровиков. — Она самодовольно ухмыльнулась. «На процедуры сюда ходит, гайморит свой прогревает на третьем этаже, и замуж меня зовет, между прочим». Зачем-то поведала она мне о посягательствах гайморитного майора. «Радость моя! Уж ты блюди себя, а то я ревновать стану, ведь я уже почти в тебя влюбился». Нёс я несусветную поргу от радости, что наконец-то наметился какой-то просвет в жутком непонимании текущей реальности. — Чего это почти? — нахмурилась медицинская девушка, недовольно выделив последнее слово.